Глава 28. Охотничья истина. Василий Башинов добрался до болота быстро. Как только Хак позвонил и описал ситуацию, они с напарником разделились. Петровский остался караулить супругу шефа и его сына, а он сам кинулся за похитителями. Он сразу нырнул в лесок, именно поэтому именовал машину, в которой планировалось увести Настю. Зато.. Зато до машины добралась Маша. Да, конечно, больше всего из сотрудников Хантерова в этой истории не повезло именно несчастному Петровскому. Маша его элементарно снесла с крыльца, попросту не заметив, что кто-то там пытался ее удержать на месте и даже, кажется, приводил некие разумные доводы. Ну какие там разумные доводы сработают в такой ситуации на нормальную российскую мать? Да никакие! Короче, Маша с Малком на пару вырвались из калитки, промчались по дороге, наткнулись на все еще ревущую в траве Ульяну, более-менее внятно уточнили подробности, а когда Уля рассказала про вишневую машину, вон туда уехавшую, горькая судьбинушка водителя была решена окончательно и бесповоротно. Он даже толком не понял, какая такая ураганная сила догнала его неспешно ползущую тачку, поджидавшая окончание погони за девчонкой. Практически выломала дверцу, выдернула его самого, весьма убедительно постучала об капот и уронила под лапы здоровенного медведя, слегка похожего на пса. Все это сопровождалось жутким рыком, причем рычал вовсе не медведь. «Где моя дочь?» Единственное членораздельное предложение, которое расслышал в «Рыке водитель», Живо напомнила ему старую истину всех охотников. «Ничего нет страшнее, чем мать, защищающая своего детеныша». Спас его все тот же, ставший еще более несчастным Петровский. Впрочем, один бы он и не справился. Помог подоспевший Сергей. «Мам, спокойно, мамочка, ведь Настя в лес побежала к болоту. Мам, Настя их просто утопит в болоте, и все». Ответ был вполне себе в духе той самой, которой страшнее в лесу нет. Потому что сводился к тому, что Настя утопит тех, а она прикопает этого. Причем и до тех тоже доберется. Выловит и опять утопит. Много-много раз. Водитель уже даже не подвывал, а тонко скулил на одной ноте, смирившись с тем, что дальше будет только хуже. Петровский мечтал о спокойной и тихой работе по охране какого-нибудь особенно ценного свидетеля, на которого охотится колумбийская мафия в полном составе, а Сергей прислушивался к шуму в лесу. Он, как сын своего отца, понимал, что лучше внимание матери на звук выстрелов не обращать, ибо это чревато будет для всех. Почему-то, несмотря на его обычную бдительность, направленную на сестрицу, Сейчас за Настю было спокойно, а вот за окружающую среду как-то не очень. Именно Сергею и смог дозвониться Хантеров. «Серега, ты где?» «С мамой на дороге». «Что вы там?» «Ладно, это потом». «Маме скажи, что Настя в безопасности». Ее нашел Иван. Преследователи обезврежены, остался только водитель. «Ма, мама!» «Настя в безопасности». «Можно водилу не добивать. Ну, папа расстроится. Ему-то ничего не достанется». Водитель, услыхав последний довод, попытался было смыться хотя бы ползком под машину, но Маша не позволила. «Слушай, что там такое, а?» – удивился Хантеров, услышав вопли. «Пап, если тебе нужен водитель в живом состоянии...» Ты бы поторопился, а то я не уверен, что Дмитрий сумеет его от мамы спасти. Нет, он старается, конечно, но силы не равны. Дай маме смартфон. Мам, тебе папа что-то хочет сказать. Сергей не был уверен, что это сработает и был прав. «Передай ему, что я занята», — рявкнула Маша, рывком добывая обратно в отделу ввинчивающегося за колесо машины па ты слышал сергей отца уважал но лезть маме под горячую руку то есть под настолько горячую руку просто не рисковал так а где остальные грозно уточнила маша когда водитель сообразил в чем его спасение и притворился что у него перманентная потеря сознания и в какой то конкретной безопасности моя дочь где она «Мамочка, ты его поймала!» Восторженный писк Насти, бодрой козочкой выскочившей из леса, заставил отделу конвульсивно сжаться. «Я так и знала, что ты его изловишь и притопчешь!» «Если бы только притоптала!» пробормотал внезапно резко уставший от жизни Петровский. «Она им и мы машину помяла, и дорогу тоже это повредила. «Есть женщины в русских селениях, на их ты дороги не стой. Деревья тобою покосят, болото осушат тобой». Да, стихотворный талант Дмитрия в тот момент был в шоке и работал как-то неважно. Но кто его в этом обвинил бы? Маша напрочь забыла про водителя, оставив своим замом Малка, который ответственно уселся на объект, и кинулась навстречу дочери. «Мам, да я их так хорошо поводила! Так поводила, два в болото влипли, один в буреломе застрял, а когда выстрел, то с Ванечкой встретился. Правда, Вань? Мы его по дороге назад видели. Лежит такой!» «Нет, мам, ты не думай, он живой! Я его палочкой постукала, так у него нога дернулась!» Иван никак не комментировал такой способ проверки живости недруга. Сергей нервно рассмеялся, а Маша, легко сдвинув с дороги Ивана, направилась было в лес. Видимо, тоже для того, чтобы чем-нибудь постукать похитителей. Но Иван сообразил, чем можно остановить это стихийное бедствие. Настасья-то, небось, в шоке. Может, ей успокоительные какие-нибудь дать. Она даже плакала. «Предатель!» Настя фыркнула в сторону Ивана, правда, сердиться долго не стала и позволила маме себя увезти домой. Действительно испугалась. Иван сочувственно кивнул Петровскому, уныло поточившемуся за супругой и детьми Хака, прихватил за шкирку водителя и поволок его в лес, предварительно заперев несчастную машину. На лес быстро опускались сумерки, озвучиваемые воплями двух болотных пловцов и радостным писком голодных комаров, обнаруживших в собственных владениях много еды. Башинов флегматично принял под опеку водителя, гостеприимно расположив его рядом с буреломным лежальцем, а потом наведался к болотным страдальцам, предварительно объяснив Ивану. «Велено не давать утонуть». «Но и не вытаскивать, а эти пусть тут лежат», — он кивнул на водителя и буреломщика. «Интересно, а зачем?» «А это Вань только Хаку известно. У него воображение прихотливое, а уж в этой ситуации так и вовсе. Короче, доедет, узнаем». Хантеров приехал не один. В дружной компании полиции, сотрудников следственного комитета, собственного зама и энного числа подчиненных, из которых троим особо подготовленным были даны очень необычные инструкции и снаряжение. Вся эта компания была встречена Иваном, который наскоро предъявил обиженную собственным водителем машину и описал ситуацию. Приехавшие с Хантеровым опросили Настю и припуганную Ульяну, изумившись неунывающему жизненному кредо и силе характера первой и чрезмерной доверчивости второй. Вот не зря поисковики тренинги проводят. И из года в год результат один. Из 30 детей двадцать восемь можно уговорить уйти с чужими людьми. Кого-то, поманив котенком-щенком, «Кого-то враньём о том, что мать-отец что-то себе сломали, и надо срочно ехать к ним. А кого-то фигнёй о съемках, школе модели и прочей чепухой». Прокомментировали они Ульянин рассказ о том, что ей предложили сниматься. Но очень нужна была вторая девочка. «Да-да, соседка отлично подойдет. нет «Нет-нет, заранее говорить не надо. Сюрприз будет». «Ну, надо надеяться, что она станет чуточку осторожнее», — размечтался самый молодой и оптимистичный из полицейских. «Ага, ровно до следующего встречного поперечного, у которого хватит мозгов предложить что-то более привлекательное», — мрачно проворчал наиболее пессимистично настроенный. «Кстати, а чего это вы, Кирилл Харитонович, так уверенный в том, что похитители будут давать показания?» Хантеров в этот момент пытался поговорить с Машей. вмешательство был не рад, но объяснил, что ощущение у него такое. «Интуиция, знаете ли, работает. Дадут они показания, как миленькие. Не сразу, но дадут. Вы, главное, не торопитесь им на глаза показываться. В конце концов, вы же не нанятые чтобы вокруг этих деятелей бегать. Я?» Я буду применять к ним меры воздействия и давления? Да я их и пальцем не коснусь. Хантеров говорил правду. Чистую-пречистую правду и ничего, кроме правды. Пара Настасьиных преследователей, увязших в болоте, была в разном положении. Тот, который попался в вязкую трясину у берега, Держался на плаву исключительно благодаря увесистому брёвнушку, который бросил в него добрый и отзывчивый Башинов. Второй же, сидящий по поясу в воде на первом участке гати, с одной стороны не тонул, а с другой жутко замерз и страшно устал от попыток выбраться на берег, найдя следующий кусок настила. Все боеприпасы он уже истратил». Пистолет, сообразив, что лучше бы его не нашли, утопил рядом с Гатью. И теперь вопил, требуя срочно его достать и вообще немедленно соблюдать его права. Про права коллектив, дружно шагавший за Хантеровым по лесу, расслышал издалека и ожидаемо озлился. «Может, вам тут и подождать?» — Хак радушно обвел рукой поляну. «Вот, кстати, и двое из участников нападения возлежат». «Можно с них и начать опрос». А те, наиболее ответственные из правоохранителей, кивнул в сторону болота. «А что те? Вы разве обязаны сразу нырять за ними в болото? Тем более, что ни вы, ни я их туда не загоняли, верно?» «Вот уж точно», — согласились с ним. «Не потонут?» «Нет, конечно. Такое не тонет. Впрочем, можете сходить и проверить». Единственная просьба — не показываться им на глаза, иначе точно придется за ними самим лезть, а ведь это настоящее болото. Вытащить их сложно, а так я лесника вызвал. Он приедет и поможет. Фронт работ под елками имелся, доводы были признаны разумными, никому не охота нырять за подобными типами, если их можно достать с меньшими жертвами и усилиями так что просьба Хантерова была исполнена. За ним прошли и остановились за деревьями, так чтобы болотные пленники их не увидели. «Я смотрю, вы тут с комфортом разместились!» Негромкий голос Хантерова, отлично известного посланцам конкурентов, заставил их вздрогнуть. Как-то очень уж страшновато стало. «Вытащи, вытащи нас!» – загомонили оба. — Вы уверены, что так уж этого хотите? Опять же, ничего страшного не сказал, а жутко так, что хочется нырнуть и пересидеть под водой, пока он не уйдет. — Кстати, крайне рекомендую честно рассказать о том, кто вас отправил и с какими инструкциями. Забористая ругань стала ему ответом. — Ну, как знаете. Хантеров равнодушно пожал плечами на очередной вопль с требованием вытащи. «Да с чего бы? Я вас туда не загонял. Это вы за моей дочерью гнались, верно?» «Верно. Чего-чего? Оставление людей в опасности? Да где же вы тут людей-то видите? Я вот в болоте только некие сущности наблюдаю, которым в сущности, извините за невольный каламбур, тут самое место». Да — Да-да, орите погромче. Болотники любят таких, которые вопят во всю глотку. — Что еще за болотники? — выкрикнул тот, который восседал на гате. — Сказки какие-то. Ты так думаешь? Хантер смотрел на нагатника, пока тот не заткнулся от странного, жутковатого ощущения, а потом развернулся и канул в лесную непроглядную темень. — Счастливо оставаться! — послышалось оттуда. «И что теперь?» уточнили правоохранители, когда добрались до поляны, где расположились остальные. «Да ничего такого. Мы работаем, они плавают. Сами видели. Опасности для жизни нет ни малейшей. Холодно. Ну так и нам тут не жарко. А про лесника я им не обязана рассказывать. Кто такие болотники? Фольклорные существа» крайне неприятного вида и примерно такого же нрава. Когда через некоторое время лесную тишину, прерываемую бормотанием очухавшегося буреломщика на тему «Ничего не знаю, ничего не скажу» разорвал в клочья истошный вопль со стороны болота, Хантеров бесстрастно пожал плечами. «Болото? Мало ли что может там померещиться. Может, болотный метан их напугал». А может, огонек увидели? Не думаю, что они к этому привычные. Но полагаю, что это им не вредно. Может, даже этого незнайку к ним за компанию макнуть? Хак кивнул на упирающегося похитителя. Новая серия воплей послужила к резкому изменению тональностей и высказываний буреломщика. Почему-то почудилось ему что-то многообещающее во взгляде Хантерова. Такое что проще было рассказать все как есть. Тем более, что если те, которые так кричат, останутся в живых, то они вообще все всё выложат, как на духу. Водитель, которого опрашивали на соседней полянке, пришел к такому же выводу даже раньше, так что работы коллективу правоохранителей хватало. «Нет, надо все таки сходить. Что они там так заходятся?» Самый подозрительный из коллектива скооперировал пару коллег, и они отправились к болоту. Ничего ровным счетом не изменилось. Болота были безмятежны, никто не угрожал двум вопящим типам. А тем не менее, они только что не взлетали от воя. «Чего вы орете?» – недовольно спросил Хантеров. «Кто-то... кто-то меня за ноги тянет!» Сначала трогает за лодыжки, потом тянет. Вниз!» Осипшим от ужаса голосом проскрипел взрослый, недавно столь уверенный в себе человек, теперь застывший перепуганным сусликом. Он уже забыл о том, что ему холодно, что устал. А ведь именно поэтому ранее он и устраивался в воде, садился на гать. Теперь он думал только о том, что там, в темной маслянистой воде, есть что-то. Что-то такое, которое страшнее его нанимателей, опаснее закона, даже более жуткое, чем вон тот худощавый тип на берегу, которого они почти схватили за горло, едва не изловив его дочку. А вот сейчас это что-то под водой чуть не поймало его самого. Нет, разумеется, ничего такого не существует». Но как тогда объяснить ледяное прикосновение, перешедшее в жесткую хватку и рывки вниз? Вниз! Туда, откуда вышел каскад болотного газа и жути. Панику подстегнул толчок, который ощутимо нарушил равновесие Гати. «Оно! Опять!» — заорал недавно такой задиристый и наглый тип. «Сбрасывает меня! Берите меня отсюда!» «Я все показания дам, на всех, обо всем скажу!» Крику вторил вопль его коллеги, влипшего в прибрежный вязкий ил. «Меня кто-то тянет! Помогите, помогите мне, я все расскажу!» Через довольно-таки небольшое время появившийся, как по волшебству, лесник, которого на самом-то деле попросил не очень торопиться сам Хантеров, умело достал сначала влипшего в тину, а потом и того, кто стоял и подвывал на Гати. Последнего лесник добыл, проведя его по сложному лабиринту затопленных мостков. Причем самым сложным было уговорить его сдвинуться с места. Извлеченные из болота, торопливо захлебываясь словами, дали показания, нервно косясь на Хантерова, который каким-то непостижимым образом казался связан с той силой, что их так пугало. «В принципе, они были абсолютно правы, потому что на другом конце этого самого болота из воды выбирались трое сотрудников Хантерова, умеющих плавать с водолазным снаряжением и прекрасно изобразивших болотников». «Информацию вам сливал начальник гаража», — уточняли сотрудники следственного комитета у задержанных. «Да, так и выясняли, где Хантеров прячет семью». В подробностях отвечали они. «Интересно, а этот самый начальник гаража как ночь проводит? Спокойно ли?» Внезапно заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. «Нет-нет, ничего. Ровным счетом ничегошеньки спокойного в жизни этого самого типа не было. Заместитель Хантерова, который лично и неоднократно проверял данного сотрудника», Разъярился невольным своим просчетом настолько, что умолил шефа позволить ему самому заняться этим интересным кадром. Вот и занимался им со свойственным ему изобретательностью и мстительностью. Маша тоже была в деле. Утешала Настю, пока она не уснула. Растопила баню для трех водолазов. Кормила Петровского с Башиновым и Ваню. Готовила еду в леса. Она изо всех сил старалась сдерживать свои эмоции, так в этом преуспев, что к моменту появления Хантерова напоминало себе нечто глубоко и надежно замороженное, давно позабытое в глубине морозильной камеры.